аемелой рукой юноша нашарил меч неясно как сквозь ват услышав как мэт произносит проклятие Перин крутил головой высматривая опасности сжимал в руках свой топор вещи и постой хи про лан страшно невозмутимо зашагал по вершине холма и на третий шаг исчез ранта торопило переглянулся с мэтом и Перином, а затем они ввторем гурьбу устремились туда где исчез страж внезапно рант остановился как копанный Сделав после еще шаг, когда ему в спину врезался Мэтт, Эгвень, занятая его маленькой печурки с чайником, подняла на ребят взгляд. Найниф закрывала заслонку второго зажженного фонаря. Все были здесь. Марин сидела скрестив ноги, Ланпул лежал на земле, опершись на локоть. лоэл доставал книгу из своего дорожного мешка. Осторожно Ранто глянулся. Склон холма остался на месте, где и был. Дальше тонули во мраке затененные деревья, озера за ними –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 «Самые простые вещи имеющие отношение к единой силе могут оказаться опасными для необученных и для тех кто находится рядом с ними перн фыркнул а у эггвинн был такой неловкий вид что уранда появились подозрения не опробовала ли она уже свои способности найнивф опустила фонарь на землю вместе с крохотным пламенем печки пара фонарей давала щедрый свет когда ты отправишься в тарвалон эгейн тщательно подбирая слова сказала она «Возможно, я пойду с тобой». Взгляд, который она бросила на Марын, был, как ни странно, преисполнен готовности защититься. «Ей будет приятно видеть знакомое лицо среди чужаков. Ей нужен будет кто-то, с кем можно посоветоваться, кроме оседай». «Ну да, возможно, это будет к лучшему, мудрая», — просто сказала Марын. Эгвейн засмеялась и захлопала в ладоши. «О!»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 «Мы ведь будем вместе!» Мэтт хрюкнул. Это могло означать что угодно. А перен лишь пожал плечами. Но девушка сочла это за согласие. «Вот видишь, ранд мы все будем и вместе!» Свет! Мужчина утонет в ее глазах и будет этим счастлив. Смущенный он откашлялся. «А в Тарвалоне есть овцы? Все, что я умею, это пасти овец и выращивать табак». «Полагаю», сказала Маринь. Я смогу вам найти, чем заняться в Тарвалоне. Всем. Не пасти овец, наверное, но нечто такое, что вы сочтете интересным. — Ну вот, — сказала Эгвень, словно бы все уладилось, — я знаю, ты будешь моим стражем, когда я стану оседай. Тебе понравится быть стражем, да? — Мой страж, — она говорила с уверенностью, но в ее глазах Ран прочитал вопрос. Она требовала ответа, ей нужен был ответ.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 Я должен проверить лошадей когда он ушел на нифтака стала стоять на коленях спал он не спал норан закрыл глаза вряд ли мудрый понравится что он видит как она плачет.